Иаков должен уехать. Затем было бегство, уход Иакова из дому, придуманное и устроенной ревекой, решительной и исполненной самых высоких побуждений родительницей, которая поступала своим любимцем и шла на то, чтобы, может быть, никогда больше не увидеть его, лишь бы только он получил благословение и передал его будущим временам. Она была слишком умна и дальновидна, чтобы не предусмотреть неизбежных последствий торжественного обмана. Но она сознательно взяла их на себя, сознательно навязав их сыну и пожертвовала своим сердцем. Она сделала это молча, ведь и в ее подготовившем все необходимое разговоре с Исааком они обходили суть дела молчанием и о главном не заикались ни разу. что Исаак затевал местью, бестолковой своей душе, что в меру отпущенного ему воображения, он старался найти способ оправить дело, не подлежало сомнению, и было, так сказать, записано издавна. Способ, каким он делал Каинова свое дело, стал ей вскоре известен. Она узнала, что он бунтарски установил связь с Измаилом, человеком пустыни, сумрачным красавцем, отверженным. Ничего не могло быть естественнее. Оба были одного племени обездоленных. Брат Ицхака, брат Иакова. Они шли по одним и тем же стопам, неугодные, отставленные. Они должны были найти друг друга. Дело обстояло хуже, и опасность шла дальше, чем предвидела Ревека, ибо кровавые желания Исава распространялись не только на Якова, Но и на Исаака тоже. Она узнала, что Исаф предложил Измаилу, чтобы тот убил слепого, после чего он, Исаф взялся бы за Гладкого. Исаф боялся Каиного преступления, боялся стать из-за него еще больше, еще явственнее самим собой. Поэтому он хотел, чтобы дядя ободрил его своим примером. Незговорчивость Измаила дала его невестке время действовать. Тому не понравилось предложение Савы. трогательные воспоминания о чувствах, которые он когда-то испытывал к нежному своему брату, и которые послужили поводом к его измаило изгнанию, мешают ему, намекнул он, поднять руку на Исаака. Пусть Сав сделает это сам. А потом он, Измаил, пустит стрелу в затылок Аакову с такой меткостью, что она вылетит через Кадык. и уложит на месте обласканного подобным способом. Это было похоже на дикого Измаила, затеять такое. Он придумал что-то новое, а у Исавы на уме было только традиционное братоубийство. Он вообще не понимал, о чем говорит Измаил, и думал, что тот заговаривается. От соубийства такой возможности его мышление не допускало. Такого никогда не случалось. Такого на свете не было. Предложение Измаила было нелепо. Это было предложение по природе своей бессмысленное. Отца можно было разве что оскопить серпом, как оскопили Ноя. Но убить его — это была беспочвенная болтовня. Измаил смеялся над столбенелой несообразительностью племянника. Он знал, что его предложение совсем не беспочвенно, что такое бывало, и еще как, и было возможно началом всего, что Исав просто слишком недалеко идет вспять, довольствуясь слишком поздними началами, если думает, что такого не бывало на свете. Он сказал ему это. Он сказал ему еще больше. Измаил сказал ему такое, что у Исавы, едва он это услышал, шерсть Исаак и он убежал. Он рекомендовал ему, убив отца, обильно поесть его мясо, чтобы присвоить себе мудрость его и силу, благословение Авраамова, которое тот носит. Причем для этой цели мясо Исаака не следовало варить, а надо было съесть сырым, с костями и кровью, после чего Исаак и убежал. Он пришел, правда, снова, но переговоры племянника и дяди о распределении кровавых ролей затянулись, и Ревека выиграла время для предупредительных мер. Она ничего не сказала Исааку о том, что по ее сведениям замышляли, пока еще туманно, близкие родственники. Супруги говорили только об Иакове, да и о нем не по поводу опасности, которая ему, как Исаак тоже, наверное, знал, угрожала. вне всякой связи, следовательно, с недавним обманом и гневом Исавы. Об этом молчали и только. А лишь в том смысле, что Яков должен уехать. И уехать в Месопотамию, в гости к Арамейской родне, ибо если он останется здесь, то можно опасаться, что он, и он тоже, вступит в какой-нибудь пагубный брак. «Если Яков, говорила Ревека, — возьмет себе жену из дочерей этой земли, Хетиянку, которая, как жена Исаава, притащит в дом мерзостных своих идолов, то она, ревеккая спрашивает Исаака всерьез, для чего ей тогда и жить. Исаак кивал головой и соглашался. «Да, она права. Якову действительно следует поэтому на время уехать». «На время!» Якова она тоже сказала так. И она верила в эти слова Она надеялась, что она вправе в них верить. Она знала Исавы. Это был человек взбалмошный, но легкий, он забыл бы. Сейчас он жаждал крови, но легко мог отвлечься. Она знала, что, навещая Измаила в пустыне, он по уши влюбился в его дочь Махалафу и собирался взять ее в жены. Возможно, что уже теперь мирно это дело занимало его недалекий ум, больше, чем план мести. Когда он совсем забудет о нем и успокоится, она уведомит об этом Иакова, и тот снова припадет к ее груди. Эпотамист его с распростертыми объятиями примет ради нее брат ее Лаван, сын Вафуила, живущий в 17 днях пути отсюда, в земле Арам на Хараим. Так было устроено бегство, Так был Иаков тайно снаряжен для путешествия в Арам. Ревека не плакала, но она долго не отпускала его в тот рассветный час, гладила его щеки, увешивала амулетами его и его верблюдов, прижимала его к себе и думала в глубине души, что если ее или другой какой-нибудь бог захочет того, она, может быть, не увидит ракова больше. Так и вышло. Но Ревека ни в чем не раскаивалась. ни тогда, ни позднее.